Вот и вся производительность труда. Умение планировать время, распределять силы, взвешивать возможности, качества, необходимые любому рабочему, колхознику, инженеру и служащему. Таким умением правильно и разумно распределять время отличался Владимир Ильич Ленин. Один из его соратников, видный дипломат Чечерин, в своих воспоминаниях отмечал, что где бы Владимир Ильич ни находился, его работа, день были всегда строго и системно распределены. Такая же строгая система господствовала и в его книгах и бумагах. О вежливости и такте Культура поведения в коллективе определяется воспитанностью человека. Хорошо заметил в связи с этим Антон Павлович Чехов. Воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. Здесь стоит подробнее остановиться на одной из важнейших черт служебного этикета вежливости. Вежливость облегчает и украшает человеческие отношения. С вежливым человеком приятно работать. Он всегда любезен с товарищами и друзьями и просто незнакомыми людьми. Придя на работу, со всеми поздоровается, постучится в дверь, прежде чем войти в комнату, приветливо встретит приехавшего на предприятие командированного, подробно и с охотой ответит на вопрос, заданный учеником, внимательно выслушает замечание. «Вежливость ничего не стоит, но завоевывает все», — говорят в народе, — «и действительно...» В ней заложена большая сила, вежливому человеку всегда хочется пойти навстречу, помочь, сделать приятное. Некоторые молодые люди считают, что так как женщина в нашем обществе пользуется равными правами с мужчиной, ей не следует оказывать знаки внимания, особенно на работе. Но надо помнить, что равноправие — это не одинаковость, что прекрасный пол — еще и слабый пол. А кроме того, женщина пользуется в нашем обществе особым уважением, как настоящая или будущая мать, дарующая саму жизнь. Любая форма вежливости ценится в народе лишь при условии искренности и чувства меры. Преувеличенная и нарочитая вежливость, за которой не чувствуется искреннего уважения и любви к людям, производит отталкивающее впечатление. «Подлинная вежливость ничего общего не имеет с лицемерием и подхалимажем. молчали на комедии Грибоедова «Горе от ума». Он привык угождать всем людям без изъятия, лишь бы извлечь для себя выгоду. «Хозяину, где доведется жить, начальнику, с кем буду я служить, слуге его, который чистит платье, швейцару, дворнику для избежания зла, собаке дворника, чтоб ласков была». Подобное заискивание перед начальством нужными людьми сочетается, как правило, с грубостью по отношению к товарищам и подчиненным. Вежливость, конечно, не имеет ничего общего с приторностью, добреньким всепрощением. Можно быть вежливым и достаточно твердым, решительным по характеру. Если, скажем, хулиган оскорбляет девушку, вежливые замечания вряд ли его остановят. Тут требуются решительные меры. Свежливостью связано умение соблюдать такт, то есть чувство меры и приличия. Даже самое приятное может сделаться неприятным, если переступить меру. Такт — это понимание того, что можно и чего нельзя делать или говорить, чтобы не обидеть или оскорбить другого человека, не заставить смутиться, не испортить настроение. Тактичность человека в производственном коллективе проявляется в умении, учитывая особенности характера и настроения товарища по работе, найти к нему подход, оказать ему помощь в умении не замечать некоторые его недостатки, например, физические. Такт заключается также и в умении не увидеть какой-либо неловкости, допущенной другим человеком. Нельзя допускать, чтобы на работе сказывались личные взаимоотношения людей. Если, например, ваш приятель поссорился с вами, то на производстве неуместно проявлять по отношению к нему какие-либо акты недружелюбия. Все это может плохо отразиться на работе. Не тактично здесь и панибратское похлопывание приятелей по плечу, выражение нежности между юношей и девушкой.